Глава 23 третья. Уэйна разбудили довольно грубым образом, не соответствующим грандиозному сну, в котором он был королем псов. У него была корона в форме миски и все такое прочее. Он моргнул, ощущая прелестное тепло, и тут ему в лицо ударил поток воздуха. Все еще не до конца проснувшись, Уэйн вспомнил, что летит на каком-то воздушном корабле, ржавь бы его побрала с парнем без лица. И это было почти так же здорово, как та история с псами. «Ты можешь опуститься ниже?» — спросила Тельсин. «Если я это сделаю», — ответил парень в маске. «Они нас услышат, хоть винты Вильга и работают на малой скорости. Нет, над этими людьми я буду вести нас очень высоко». Ржавь. Сестра Вакса наполовину высунулась через открытый бок машины, глядя вниз хотя Уэйн при столь тусклом свете едва мог ее разглядеть. Он и не предполагал, что Тельсин из рисковых, ведь Вакс большую часть времени был спокойным и осторожным. Но вот она перед ним в полную силу изображает болтающуюся на ветру вывеску пивной. Уэйн кивнул в знак уважения, потом расстегнул ремешок и поднялся из кресла, чтобы поглядеть, что она там такое видит. Он переступил через их пожитки. Аккуратный штабель, сложенный из террис, развалился и высунулся наружу рядом с тельсин. Длинная, освещенная фонарями вереница людей с трудом тащилась через то, что походило на снег высотой по пояс. Вот бедняги. Вакс подошел к другому проему и поднял подзорную трубу. Продолжая держаться одной рукой, другой Уэйн вытащил коробочку со жвачкой и встряхнул. «Проклятие! Последний шарик!» «Что ж, по крайней мере, пудры осталось много. Это поможет взбодриться, о да». «Ты его видишь?» — спросила Тельсин. «Кажется, да», — откликнулся Вакс. «Погоди-ка. Да, это он. Держу пари экспедиция отправилась в путь сразу, как стало известно, что произошло в ангаре. Он достал из кобуры какой-то из своих пистолетов. Вакс называл эти ржавые штуки по именам, Но Уэйн никак не мог их запомнить. У той, что он держал сейчас, на переднем конце была длинная трубка, плевавшая кусочками металла в плохих ребят. Давай я это сделаю, с горячностью сказала Тельсин. Вэйн застыл, не донеся до Арта шарик жвачки, «Да чего же кровожадная женщина? Ты не сможешь, возразил Вакс, Я тоже не уверен, что смогу. Давай я попробую! Взмолилась Тельсин. «Мне плевать, чего это стоит. Я хочу, чтобы он умер. Другой займет его место, но я хочу, чтобы он умер». Вакс прицелился и замер. Все на борту корабля будто затаили дыхание. Наконец, опустил пистолет и сказал. «Нет. Твое свидетельство в суде принесет кругу больше вреда, чем убийство одного человека из мести. И я все равно предпочел бы его допросить» и спрятал пистолет в кобуру. Уэйн кивнул. «Надежный товарищ этот вакс. Крепкий. Что в хороший день, что в плохой». Уэйн решил перейти во внутреннюю часть корабля, но, пробираясь мимо кресел, они с Тельсин столкнулись, и он сшиб один из мешков, который вылетел наружу. Потрясенный Уэйн поглядел ему вслед и увидел, как мешок свалился прямо на голову одному из членов экспедиции. «Что ты натворил?» выкрикнула Тельсин. Уэйн поморщился. Что еще устроил Уэйн? С намеком на смирение в голосе поинтересовалась Марасси. «Задел мешок, и тот упал прямо на них», сказала Тельсин. «Я не виноват», заявил Уэйн. «Вакс слишком рано меня разбудил. Вывел из равновесия». Вакс со вздохом подошел к пилоту. Стерис и Милан сидели в сторонке от остальных. «Миолан» развалилась весьма привлекательным образом, а «Стерис» сутулилась над большим блокнотом. «Делает заметки?» «Да что же с этой женщиной такое?» Внизу люди в снегу высоко поднимали фонари и с растерянным видом вглядывались в небо. «Уведи нас отсюда!» — велел Вакс пилоту в маске. «Лети туда!» — он указал направление. «Да, о решительный!» — ответил пилот, И винты по обеим сторонам суденышка зажужжали громче. Всем держаться. Корабль переместился. Не быстро, но все же пришел в движение. Это был ловкий трюк. Оставаться на месте во время полета у птиц так не получалось, только у аламантов-стрелков. Уин прошел вперед, бочком протиснувшись мимо Марасси, чтобы получить хороший обзор из передней части корабля. «Поднимается ветер», — заметил пилот. «Наверное, будет буря, словно здесь и без нее недостаточно холодно». «Там», — Вакс показал рукой. «Что там такое?» «Сейчас подлетим». Пилот развернул корабль, тот опасно закачался. Еще один порыв ветра швырнул ворох снежинок через отверстие в стенке суденышка. «Это оно». Вглядываясь сквозь снежную завесу, проговорил Вакс. «Кольца гармонии. Оно на самом деле здесь». «Я ничего не вижу», — прищуриваясь, сказал Уэйн. «Держитесь за что-нибудь», — предупредил пилот. «Или убедитесь, что вы пристегнуты. Я собираюсь приземлиться». Уэйн схватился за его руку. «За что-нибудь другое!» — крикнул пилот. Тогда Уэйн вцепился в спинку кресла и правильно сделал, потому что корабль, снижаясь, завалился на бок. Посадку мог бы назвать неплохой лишь тот, кому нравилось, когда его трясет и впечатывает физиономии в стенку. Уэйн моргнул и обнаружил себя во мраке. Миг спустя Милан сумела снова зажечь свой фонарь и поднять его, демонстрируя, что суденышко застыла, наполовину перевернувшись. Одной из крыльев свинтом которое могло складываться, чтобы Вильк помещался в большой корабль, согнулся на своих шарнирах, а сквозь отверстие в боку виднелся огромный сугроб. «Это оно всегда так?» — спросил Вакс, неуверенно ступая по накренившемуся полу. «С посадкой все сложно», — признался пилот. «В строгом смысле слова» — раздался позади голос Марасси. «Ничего сложного. Наверное, это самая легкая вещь, которые можно проделать с летающим кораблем при условии, что ты не отличаешься разборчивостью. Эко завернула. Не сразу и въедешь. Фыркнув, Уэйн пробрался через корабль к той его стороне, что была обращена вверх, и выпрыгнул наружу. Под ногами захрустел снег. Такого Уэйн не ожидал. Единственным снегом, который ему доводилось видеть, были редкие метелицы в дикоземье но там он даже и близко не был таким глубоким. Из чего вдруг хрустит? Это ведь хлопец замерзшей воды, а не крупы какой-нибудь. Не успел Уэйн кое-как выбраться из высокого сугроба на овиваемую ветром скалистую часть окружающего пространства, как его осыпало, словно песком, причем сыпался снег не с неба, а прилетал ветром откуда-то сбоку. Вздрогнув, Уэйн зачерпнул больше тепла. И тут облака укатились прочь, освободив дорогу звездному свету, как вышибало в самом изысканном ночном клубе отходит в сторону, пропуская гостей. Свет этот пролился каскадом, белым и спокойным, на самый настоящий, ржавь бы его побрала, замок посреди гор. Мрачную крепость, построенную из того же камня, какой тут был повсюду. Крепость, высотой в один этаж, будто залегла пониже, прячась от ветра. Но в звездном сиянии ее стены излучали свет, и Уэйн словно глядел сейчас на призрак некоего древнего здания из предзеленой эпохи. Уэйн медленно выдохнул, и его дыхание превратилось в белый туман. «Мила!» — сказал он, кивая. «Мила! У ребят, которые это построили, что ни говори, был вкус!» Мараси по какой-то причине, одетая в туманный плащ Вакса, выбралась из корабля и едва не упала лицом в снег. С трудом удержав равновесие, она выпрямилась на вершине пушистого сугроба. Ее едва не сдуло новым порывом ветра, а потом вдруг с хрустом провалилась. Ага, наконец-то вспомнила, что больше не надо заполнять метапамять весом. Такую ошибку нетрудно совершить, если ты не привык быть ферухимиком. Протолкавшись сквозь сугроб, Мараси, вытирая с лба, растаявший снег, присоединилась к Уэйну. Учитывая, что ее подстрелили, выглядела она неплохо. «Костюм и его люди недалеко», — сообщила она. «И теперь им известно, что мы здесь». «Значит, мы найдем браслеты первыми», — раздался позади голос Вакса. То, как он выскользнул из вильга и одним быстрым прыжком одолел расстояние до них, не ковыляя через снег, было очень несправедливо. Но право слово, зачем гармония вообще создал это вещество? От него не было никакой видимой пользы. «Хватайте свои вещи. Алик, вытащи гранату из корабля. Просто, на всякий случай». Все поспешили выполнять его приказы. Марасси забралась обратно в корабль и вместе со Стерис начала вытаскивать пожитки. Появился Алик, все еще в этой своей маске, и встал на боку кораблика, глядя на крепость и качая головой. Потом он повернулся и стал гладить Вильк по корпусу, словно тот был чем-то вроде щенка, пока не появилась Стерис и не прогнала его по какой-то причине. Через несколько секунд из Вильга выбралась Марасси в платье вместо униформы. Правда, из-под юбки торчали штаны. И бросила в Аксу его туманный плащ. Стоило догадаться. Женщина для такого случая не могла не переодеться. Нельзя проникнуть в уединенный древний храм без надлежащих аксессуаров. Уэйн провел рукой по волосам и испытал мгновение паники. Его шляпа. Как безумный, озираясь по сторонам, он поспешил обратно к кораблю, но потом заметил шляпу в сугробе поблизости и поднял ее со вздохом облегчения. «Всем отойти», — приказал Вакс, отыскав устойчивое положение. Ветер раздувал его туманный плащ, трепал во все стороны ленты. Остальные отошли от Вильга, и Вакс запыхтел, толкая корабль. Тот тихонько отъехал назад, в снег, который собрался над ним словно волна. Вакс толкал до тех пор, пока Вильк не оказался погребен полностью. «Мило», — сказал Уэйн. «Будем надеяться, его не заметят под снегом какой-нибудь из стрелков или хватателей костюма». Вакс повернулся к храму и положил на плечо дробовик. «Идемте, надо уйти с этого ветра». Подобрав пожитки, Они пустились в путь через каменистое поле, направляясь к крепости. Стеррис где-то разыскал еще один фонарь и зажгла его. Уэйн ускорил шаг и догнал пилота в маске. «Знаешь, а я ведь тоже аламант!» Пилот ничего не сказал. «Я подумал, ты захочешь об этом узнать», — продолжал Уэйн. «Потому что это, похоже, твоя религия и все такое». Вдруг тебе захочется поклоняться еще кому-нибудь? Опять никакого ответа. Я скользун, упорствовал Уэйн. Скоростные пузыри, знаешь, да? Те замысловатые титулы мне весьма подойдут. О, красивейший, о, умнейший. М -м -м. О, парень с великолепной шляпой. Других звуков, кроме их шагов и шума ветра, не было. Послушай, не отставал Уэйн. Это несправедливо. Вакс не хочет, чтобы ты ему поклонялся, верно. Но ты же должен поклоняться хоть кому-то. Такова человеческая природа. Это у нас в крови. Итак, я намерен оказать тебе услугу и позволить... Он тебя не понимает, Уэйн. Вместо пилота откликнулась маршировавшая позади Марасси. Он поменял метапамять, чтобы согреться. Уэйн застыл, как вкопанный. Ладно. «Когда он вернет себе мозги, скажите ему кто-нибудь, что я бог, ладно?» «Заметанно!» — крикнул идущий первым вакс. С разочарованным вздохом Уэйн поспешил за товарищами, но вдруг остановился. «Что это там такое в стороне?» Закинув на плечо мешок и не обращая внимания на крики Марасси, призывающие его вернуться, Уэйн направился туда. «Там точно что-то было возле утесов!» Нечто громадное, размером больше дома, и его видневшиеся части покрывал иней. Еще один корабль раздался за спиной голос Вакса. Он стоял щурясь от ветра. Тот, что послали охотники. «Кто послал?» — не понял Уэйн. «Группа людей, исповедующих религию Алика», — пояснил Вакс. «Они пришли сюда, чтобы уничтожить храм. К счастью, у них не получилось». Он развернулся, чтобы уйти, но Уэйн ткнул его локтем в бок и кивком указал на торчавшую из сугроба руку. А приглядевшись, обнаружил еще не меньше дюжины вмерших в лед трупов. Вакс молча кивнул и направился к остальным. Мараси и Стерис ждали. Пилот в маске, который прошел уже половину расстояния до погибшего корабля, остановился, вопросительно уставившись на Вакса. Тельсин продолжала двигаться к храму. Меллан не отставала. Все вместе они последовали за Тальсин и Меллан. «Твоя сестра», — быстро догнав Вакса, заговорил Уэйн. «Немного...» «Суровая», — предположила Марасси. «Вообще-то я хотел сказать психованная. Правда, пока не разобрался, в плохом или в хорошем смысле». «Она многое перенесла», — не поворачиваясь, сказал Вакс. «Вот привезем ее домой, найдем хороших врачей, чтобы она смогла выговориться. Она поправится». «Только после этого она уже не будет своей в доску», — проворчал Уэйн. Они продолжали путь, и эта крепость, ржавь бы ее побрала, выглядела впечатляюще. Ее построили из широких каменных блоков. Наверняка какой-нибудь бедолага сломал себе хребет, пока таскал их а с фасада виднелась лестница, ведущая к громадному изваянию. Сначала Уэйн удивился, но потом вспомнил, сколько миллионов птиц гадит на скульптуры Валендели и подумал, что это, наверное, лучшее местечко, чтобы держать здесь свою стаю. Сражаясь с ветром, они всей компанией поднялись по лестнице. Благодаря медальону тот не казался таким уж холодным, чтобы подморозить Уэйнову задницу, но все равно раздражал. На вершине лестницы пришлось обойти статую, изображавшую парня в длинном плаще и с копьем в руке, наконечник которого утыкался в камне. Уэйн почесал щеку, отступив на шаг и изогнув шею. — Что у него с глазом? — спросил он, ткнув пальцем. Мараси подошла к нему, щурясь во тьме. — Штырь, как на той монете в аксилиума. Ну да, так оно и есть. Один штырь, торчащий из правой глазницы. Уэйн обошел по кругу статую и сугроб, скопившийся у ее основания. «Один штырь в глазу», — проговорил он задумчиво. «Это место построил Вседержитель, с чего вдруг он велел приспешникам смастерить свое изваяние с одним штырем, протыкающим глаз. У него копье, видимо, то самое, которым он убил выжившего». «Металлическое копье», — подметил Вакс. «Но линии нет, алюминий. Похоже, и на поясе тоже он. Дорогая штука!» Мараси кивнула. Согласно свидетельству лорда, рожденного туманом, вседержителя проткнули тремя копьями. Одно было в руках бедняка за нищету, которую он навлек на людей. Другое — в руках рабочего за рабство, в которое он превратил их труд. И еще одно — всадил в него принц, За лордов, которых он испортил. Копья не принесли ему вреда. «Идем», — позвала Тельсин изнутри здания, где к ней присоединилась Стерис. Вакс и парень в маске направились к ним, но Уэйн продолжал смотреть на статую. «Я тут подумал», — сказал Уэйн, когда мимо проходила милан «Да?» — обернувшись, спросила Кандра. «Ржавь». Вакс мог бы счесть это странным, принимая во внимание, что ей миллиард или сколько-то там лет, но Уэйну показалось, будто еще больше времени прошло с тех пор, как женщина смотрела на него вот так. Это не был сладострастный взгляд или что-то в этом духе. В нем было... Какое бы слово подобрать? Нежность. Да, именно так. Уэйн. Ах, да. Э, но ну это место ведь заброшенное, да? Выходит, ни одна из вещей, которые в нем есть, никому не принадлежат, верно?» «Ну, я уверена, многие заявят на эти вещи свои права», — возразила Мелан. «Правда, будет трудно доказать, что они ими владеют». И «Это значит...» «Это значит, что я советую тебе все равно ничего не трогать». А, ладно». Кандра улыбнулась Уэйну и проследовала в открытый дверной проем позади статуи. Он был огромный и зиял, словно рот парня, которому врезали ногой прямо в хлебало. Уэйн опять посмотрел на статую, потом ткнул в наконечник копья мыском ботинка, потом ударил пяткой, потом камнем и, наконец, несколько раз прокрутил. Наконечник отвалился и со звоном упал на камни. Да он и держался-то практически на честном слове. Ивакс ошибся. Только наконечник был металлическим. Само копье оказалось деревянным. «Говоришь, алюминий?» С улыбкой подумал Уэйн. Вообще-то, он не особо интересовался вещицами, которые, по мнению богатеев, стоили денег. Но если эти вещицы сами по себе стоили дороже дома, дело другое. Малышки Софи Тарксель изобретательницы, все время требовались средства. Завернув наконечник копья, тот был размером с его ладонь, в носовой платок, чтобы не отморозить пальцы, Уэйн, насвистывая, припустил трусцой за остальными. Проходя через зияющий проем, он заметил, что раньше тут были ворота со створками, но теперь они превратились в покрытые инем щепки. Теперь все собрались внутри, где в храме имелось нечто вроде вестибюля. По обеим сторонам виднелись фрески, в точности такие же, как те, что демонстрировал чудаковатый Кандра в особняке Вакса. Уэйн подошел к Ваксу, который изучал одну из них. Ну да, та самая фреска. На ней была изображена пару наручей на пьедестале, а на той, что располагалась по другую сторону коридора – «Вседержитель в этих самых наручах». «Выходит, мы впрямь нашли это место», — сказал Вакс. «Статуя сама по себе достаточное свидетельство, но фрески его подкрепляют. Релур побывал именно здесь». Все вместе они покинули вестибюль, пройдя через единственную дверь в длинный темный коридор. Что это за холмики впереди? Мелан и Стерис подняли повыше фонари но, похоже, никто не испытывал ни малейшего желания идти туда первым. Только парень в маске что-то бормотал на своем странном языке и к чему-то присматривался. К металлическим узорам на стенах. Потом шагнул в сторону и достал из кармана маленькую гранату. Что-то сделал, открыл ее сбоку, затем вытащил щипцами нечто похожее на маленький металлический самородок сунул эту штуковину в углубление в стене и опустил рычаг. Раздался далекий гул, и на стенах загорелось множество голубых огоньков. В полном соответствии с атмосферой этого ржавого местечка выглядели они еще более зловещими, чем Стерис по утрам. Это были не лампы накаливания, не что-то другое, столь же логичное, а просто части стен, которые казались сделанными из прозрачного стекла и излучали весьма тусклое свечение. Впрочем, его хватило, чтобы озарить холмики на полу. Трупы. Они лежали в неуклюжих позах, и было их тревожно много. И эти лужи вокруг них. Замерзшая кровь. Уэн тихонько присвистнул. «Кто-то зашел через чур далеко, желая придать этому месту пугающий вид». «Этих трупов здесь изначально не было», — сухо проговорил Вакс. «Наверное, они...» «Уэйн, это еще что такое?» Он сам отвалился. Уэйн сжал в руке наконечник копья, который даже сквозь носовой платок был холодным на ощупь. С одной стороны высовывалось острие. «Я на него даже не смотрел, Вакс. Должно быть, ветром расшатало». «Видишь, у него с одной стороны дырка, чтобы откручивать и...» «Ничего не трогай!» Наставив на него палец, строго произнес Вакс. «Больше ничего!» Мелан быстро глянула на Уэйна. «А ты молчи!» — велел тот. «Да я ни слова не сказала!» «Зато подумала! Это хуже!» Тяжко вздохнув, Вакс посмотрел на пилота, который изучал какую-то резьбу на стене. Алик! Вакс постучал по медальону, привязанному к запястью. Человек в маске вздохнул, но поменял один свой медальон на другой, и тотчас же задрожал от холода: Я побывал в преисподней. Эти горы точно высятся по пути туда. Ты считаешь, преисподняя находится в небе? спросила Стерис которая буквально вцепилась в Вакса. «Ну, разумеется», — ответил пилот. «Чем глубже копаешь, тем теплее становится. Значит, преисподняя должна располагаться в другом направлении. Чего то от меня хотел, великий металлический разрушитель?» «Трупы». Вакс кивком указал на коридор. «Ловушки?» «Да», — сказал Алик. Тем, кто строил храм, поручили защищать оружие суверена. Они знали, что рано или поздно за ним обязательно придут, а поскольку охранять лично не могли, обязаны были сделать путь к браслетам трудным. Не в этой обители льда и смерти, но... «Что?» — спросил Вакс. «Те маски», — проговорил Алик. «Маски охотников?» — уточнил Вакс. Алик потрясенно уставился на него. «Как ты узнал, что это они?» «Я не узнавал». Вакс осторожно двинулся вперед. Уэйн присоединился к нему, как и Милан. Знаками Вакс велел Мараси, Стерис и Тельсин оставаться на месте, а Алику идти следом. Вчетвером они подошли к первой группе трупов. Вакс присел рядом с лужей замерзшей крови. Ближайшего парня настигла ужасная смерть. Его грудную клетку пронзил штырь. Теперь Уэйн видел ловушку, конец которой все еще высовывался из стены. Должно быть, товарищи-бедняги попытались снять его со штыря, но потом и сами угодили в ловушку. Маски, несомненно, были не такими, как у Алика. Деревянные, с кусочками стекла, приклеенными таким образом, чтобы образовывали разные странные узоры. И еще они прикрывали лишь верхнюю часть лица и щеки, оставляя открытым рот. Кожа по бокам маски словно сплавилась с деревом. Впрочем, это наверняка случилось из-за того, что все здесь было холодным, как спальня старой девы. Вакс потрогал маску. — Ты сказал, охотники пришли, чтобы уничтожить храм? — Да, — ответил Алик. — Что ж... Думаю, они либо соврали, либо передумали. Вакс кивнул на сломанные двери, потом на коридор, усеянный трупами. Тяга к браслетам оказалась слишком мощной для этих ребят. Очень может быть, что те мертвецы, которых мы обнаружили возле корабля, намеревались довести до конца идею со взрывом, но их предали. А предатели, в свою очередь, пали жертвами ловушек. Те, кто вернулся домой, Что с ними стало? Исчезли?» «Да». Пилот поднял маску, открыв прелесть, до чего дурацкие усы и бороду, и обратил к Ваксу благоговейный взгляд. Они отправились обратно к охотникам, а потом пропали. Говорили, что они вернулись к своим семьям. Их казнили. Вакс выпрямился. Было установлено, что они помогли перебить остальных членов экипажа, а потом попытались украсть браслеты. Они вернулись из-за того, что ловушки убили слишком много товарищей. Взяли Кемер, потому что только им могли управлять, и отправились домой с наспех состряпанной историей про снежную бурю. Они рассчитывали собрать новую команду и попытаться еще раз, однако кто-то из предводителей успел схватить их раньше. Алик выглядел растерянным. «Как?» «Как же ты узнал, что...» «Он все время это делает», — сообщил Уэйн. «Лучше не поощрять». «Всего лишь теория», — пожал плечами Вакс. «Но подкрепленная уликами...» «Стерис, Тельсин, я хочу, чтобы вы оставались тут, пока...» «Я пойду с тобой», — рявкнула Тельсин и шагнула вперед, суровая, как мертвые типы на полу. «Ты не отодвинешь меня в сторону, Ваксилиум». «Я не останусь здесь, чтобы наш дядя снова меня схватил, когда нас догонит!» Вакс со вздохом посмотрел на Стерис и Марасси. «Я останусь», — сказала Стерис. «Кто-то должен следить за входом и подать сигнал, когда появится костюм со своими людьми». «Уэйн, проследи за ней!» Вакс повернулся Марасси. «А ты следи за ним. Мы вернемся за вами, если что-то отыщем». Мараси кивнула. Уэйн вздохнул. «Собираешься идти вперед?» Выпрямившись во весь рост, вытаращив глаза, спросил Алик. «О, великий в своей горячности! Пусть я, заурядный пилот, далек от того, чтобы ставить под сомнение твои нелепые намерения, но... Серьезно? Разве ты не видел трупы?» «Видел. Милан? «Я в деле!» — шагнув вперед, подтвердила Кандра. «О, Великий, не могу избавиться от мысли, что здесь должны быть ловушки, предназначенные и специально для таких, как ты. Если они придумали все это, должны были соорудить что-то и для тебя». «Да», — согласился Вакс. «Тот штырь был целиком из дерева». Алик растерялся еще больше. «Тогда почему же ты...» Милан наступила на нажимную плиту, и из одной из множества маленьких отверстий в стене вылетело копье. Оно двигалось неимоверной скоростью и пронзило торс милан насквозь. Кандра горестно вздохнула. «Это совершенно испортит мой гардероб». Алик вытаращил глаза, потом вскинул руку, словно желая поднять маску, которая уже была поднята что-то промямлил, не в силах отвести взгляд от Меллан, которая небрежным движением выдернула из своего тела копье. «Ловушки становятся в каком-то смысле не такими грозными, когда рядом с тобой есть бессмертное», — пояснил Вакс. «Только если они не взрываются», — предупредила Меллан. «Если я потеряю штырь, поторопитесь сунуть его обратно. И я не шучу». Это приведет к ужасным последствиям для моей одежды». «Ты без нее справишься», — с надеждой заявил Уэйн. Кандра мгновение подумала, потом пожала плечами и подняла руки, собираясь раздеться. «Я куплю тебе новую одежду, Миолан, поспешил заверить Вакс. «Мы же не хотим, чтобы бедняга Алик упал замертво». «Вообще-то», — робко начал Алек. «Я, кажется, не против». «Славный малый!» — одобрил Уэйн. «Ты мне сразу понравился». «Не обращай на них внимания», — посоветовал Вакс. «Уэйн, стереги дверь. Алик, ты мне нужен на случай, если обнаружатся надписи на твоем языке». Кивнув, пилот надел маску. «Теперь-то было понятно, почему он ее носит». Уэйн тоже не мог отрастить нормальную бороду, но ему хватало благоразумия бриться. Мелан неспешным шагом шла по коридору. «Тельсин, держись позади меня», — строго сказал Вакс. «И наступай в точности туда же, куда и я. Тебя это тоже касается, Алик». Не успели они оставить позади Уэйна и двух дам, как из потайного отделения вылетело огромное бревно с шипами, и расплющила Милан о противоположную стену. С видом победительницы Кандра оттолкнула его в сторону и на ходу, исправляя ногу, заковыляла дальше. «Знаете», — проговорил Уэйн, глянув на Стерис и Марасси, «двойной топот в кошмарной мгле у нее может получиться даже лучше, чем у меня».